Глава 23. Муха в киселе. Всю весну кроунит заливали дожди. Море поднялось на добрых два метра, почти затопив пристань. Слякоть была повсюду. Привычного мне фаралби пробуждения природы в академии не ощущалось. Галиевские утёсы укрылись плотной ниспадающей пеленой тумана ползущей из глубоких ущелий. Лишь изредка показывались горные пики, проступающие размытыми очертаниями сквозь молочную мзгу. На куцах полянках, сокрытых за елями, можно было найти зеленеющие заросли, волзон травы и фиолетовые бутоны первоцветов, выросших без моей помощи. Но их было мало. Каменные скосы и отвесные обрывы, на которых стояла академия, не способствовали цветению. Снег лежал бурыми кучками, хлюпал кашицей и подмерзал к утру. Город внизу плавал в потоке грязи, что стекала с гор вместе с тающими ледниками. Ноги приезжающих в академию капранов до брюха были облеплены влажными комками, и Полу почти не вылезал из стойла, занятый чисткой своих подопечных менее должностные, но не менее важные рудвики пытались мётлами разгонять лужи, но лишь сильнее размывали месиво по плиткам дорожек и площади перед входом. Смену времени года выдавал только запах сырой земли, до да пробивающиеся в трещинах каменистых обочин травинки. Студенты ходили хмурые, сонные и ленивые, словно застрявшие в киселе мухи. Угрюмость нагоняла не только погода, Но и несчастье случившееся в начале весны. На выездных тренировках боевых факультетов погиб третий с факультета Омина. Подробности нам не сообщили, но объявили неделю скорби, чтобы почтить память погибшего. Все занятия отменили на два дня, и в церемониальном зале устроили ритуал прощания. Родственники несчастного плакали, проклинали академию, магистров и ректора. Громко возносили молитвы дивенья над телом бледного парня в нарядном погребальном костюме. Его портрет, пересечённый траурной лентой, до сих пор смотрел на меня с доски объявлений. Я почти не сталкивалась с этим студентом и плохо узнавала его черты, наспех выведенные на пергаменте магом нарцины. Мне приходилось изображать скорбь, чтобы не казаться чёрствой и безразличной к чужому горю. Ничего, кроме злости, я к нему по-настоящему не испытывала. Злости за то, что он заслужил церемонию прощания, в то время как четверо узников, погибших полгода назад в казематике Дровок, даже не получили достойных похорон. Их просто свалили в общий могильник, вырытый под кедрами за круглым зданием темниц и присыпали землей. Благодаря Каасу мне удалось побывать там и выложить на земляном холмике Четыре дорожки из белокрыльников, цветков девейны, что по традиции должны были привести умерших в сады богини. После того дня Кас почти сразу уехал в Астройт, велев мне дождаться его возвращения. Поначалу ждать было мучительно. Мысли о Кирме Селенде Блайте раздирали меня как стая гиен. возвращали снова и снова в Кроуницкое консульство и лабиринты кедровок. Но потом пришло безразличие. Я замкнулась в себе, практически перестала общаться с кем-либо в академии и не выходила за ее стены. К счастью, этого почти никто не заметил, потому как ближе к концу года магистры настолько завалили нас чтением, переписыванием, поиском, изучением заклинаний и еще раз чтением, что мне легко было спрятаться за ворохом заданий. Я выучила имена и биографии всех великих правителей, от Тибра и Верийского до Лауны и Мирасполя. Магистр Айра не требовал такой доскональности, но мне необходимо было загрузить себя информацией. Я прочла все сказки и баллады, включая Анну и Ханза, не вовлекаясь в сюжет и почти не запоминая имен. К концу весны даже приступила к зубрёжке заклинаний девейны которыми никогда не планировала пользоваться, просто чтобы снова не погружаться в сомнения. На удивление, постоянная занятость прекрасно помогла. Занятия настолько утомляли меня, что к ночи я падала на постель и засыпала без снов. Свободные часы проводила в комнате, равнодушно уставившись в стену возле своей кровати. Я была свободна, но не более, чем в том каземате, в котором лежала почти полгода назад. От Джерри я почти не думала, и он обо мне тоже. После случая с третьекурсником, магистра Фаренсиса, временно отстранили и вызвали в Ланксард. Поэтому занятия факультета Омина вел Джерманд. Магией огня он не обладал, но хотя бы заполнял уроки старшекурсников тренировками сражений и поединками. Надали Адисот поддерживала магистра Фаренсиса, как могла. Поэтому нарочно не искала ему замену. Из-за большой загруженности второго боевого магистра занятия по тактике и практике самозащиты для первокурсников отменили. Порой мне по несколько недель не удавалось столкнуться со своим ментором, чему я была несказанно рада. К нашему гроту на сомнидрокатуле мы не ходили больше ни разу. Джер был слишком занят, а я не проявляла инициативу, как раньше. Иногда я тайком рассматривала его, когда случайно видела в стенах академии или у бестиатриума. Но от этого в моём сердце снова начинал зарождаться огонёк, который я так старательно уничтожала всё это время. Я тоже была мухой в киселе, застывшей в липкости кровницкого тумана и затяжных холодов. Тепло пришло резко, почти одним днём. Пьянящий аромат моральника ворвался с ласковым солнцем, спустился со склонов вместе с туманами. Лиловые кусты горной вишни в этом году зацвели поздно, словно хотели подольше поспать под снежным одеялом. Но природа была беспощадна, как песня сирены, что каждое утро поднимала меня с постели. Пелена белого морока развеялась, сдаваясь под натиском тёплого весеннего света. Горные склоны и пролески усеяли сиренево-розовые похочие вспыхи, впервые за полгода радуя меня приподнятым настроением. Зеленеющие пики голеовских утёсов, что были видны из окна столовой, оставили лишь лёгкую дымку насквозь пронизанную косыми солнечными лучами. Статую семи богов наконец отмыли от весенней грязи и птичьего помёта, и она тоже зазеленела выступающей патиной. Юна, ты почти ничего не ешь. Фиди тихонько тронула мою руку, напоминая о том, что я нахожусь в столовой. Внимательная Федерика была единственной, кто всё это время тревожился о моём состоянии. Как мне казалось, совершенно напрасно. Отстанет от неё, она страдает от любви на расстоянии. Встряла сирена, пережёвывая куриное суфле. Студентка Истель так и не вернулась к своей безмясной диете и за последнее время даже немного поправилась. Но это ей шло, потому что тело её округлилось и приобрело женственные формы. Они с Лонимом больше не прижимались друг к другу на каждом углу, но не расставались ни на минуту. Мой друг частенько пробирался к нам в комнату, чем смущал не только Федерику, но и меня. Поэтому я сбегала с места свидания своих друзей в театриум где тренировалась вместе с ауренскими драться на мечах и метать ножи. Кинжал каас уже уверенно лежал в моей руке, даже стал своего рода талисманом, придающим решительности. Но самое главное, эти занятия почти не требовали от меня бесед. Когда он приезжает, Лоним ел с аппетитом, не отрываясь от тарелки. Уже должен». Процедила я лениво ковыряя вилкой свой завтрак. Конечно, какие-то перемены во мне друзья заметили, но охотно списали их на роман со стязателем. Я не пыталась это подтвердить или опровергнуть, лишь пожимала плечами в ответ на расспросы о нем, позволяя слухам оправдывать мою отстраненность. Изредка среди почты у камина я находила голубые банты писем от Каса. В них не было ничего, кроме скупых описаний мятежей ордена Крона на полуострове Змеи и в Виверийском престольном округе, и без того известных всем послухам и официальным новостям. Я даже не знала, на чьей стороне сражается Кас. Все письма заканчивались одинаково просьбой дождаться его, чтобы воплотить в жизнь задуманную идею. Своих идей у меня больше не появлялось. Поэтому я даже не пыталась ничего предпринять самостоятельно. На самом деле, возвращение Каса до колик пугало меня, и каждый вечер я засыпала с облегчением и благодарностями Ревду за то, что сегодня я опять не увидела стизателя. Сирена. Ты определилась с заполнением ТИАля? Лоним строго посмотрел на мою подругу. Церемония уже послезавтра. Обычно к этому дню студенты знают, к какому богу будут обращаться всю свою жизнь. Ты становишься похожим на дамну, сморщила носик студентка Эстель. Сейчас начнешь говорить о возложенном доверии, будущих перспективах, огромной ответственности, трудном выборе и прочих радостях. Давай проскочим этот пункт. Будем считать, Что ничего не упустили и сразу перейдем к перечислению недостатков Лони Марилекса. Думаю, я найду подход к твоему ментору. Лоним пододвинул стул вместе с Сиреной поближе к себе, отчего тот жутко заскрипел по полу. По крайней мере, насчет первой части я с ней согласен. А вот о своих недостатках хочу послушать. Поверь мне, не хочешь? Сирена воспользовалась приближением и начала завязывать тесёмки на сорочке Лонима, выглядывающей из-под светло-зелёного жилета. И если я начну цитировать давно, это сделает меня плохой леди. Плохой леди в хорошем смысле. Подмигнул Лоним и обнял свою девушку. Мне разрешили заполнить диаль в начале второго курса, напомнила Федерика. Если ты скажешь о своих сомнениях, ни в коем случае, однозначно возразила Сирена. Я не собираюсь заканчивать первый курс в сомнениях. До да меня домой не пустят с таким позором. И какую репутацию я буду иметь в академии, если явлюсь на праздник окончания учебного года с пустым диалем? Федерика улыбнулась. Она, как и я, уже неплохо изучила Сирену и не обижалась на её категоричность. Студентке Уорд так и не удалось похудеть, но, кажется, теперь это её волновало меньше. Даже весьма скудные успехи в склонности Мэнделя не угнетали Фиди, несмотря на то, что она часами пропадала в башне Голомяса. Я знала, что оттуда она отправляется в увлекательные путешествия вместе с Куиджи. Они оба жили в своём мире далёка материальности, и им там было хорошо вдвоем. Заполните альв святилище девейны, посоветовала я. Я на себе убедилась, как ты хороша в исцелении. Зачем идти против своей изначальной склонности, если это самый простой путь? Провести ближайшие два года с фанатичной Калькут это самый сложный путь, Юна, заспорила Сирена и выдвинула подбородок, подражая магистру факультета исцеления. Давайте помолимся и устроим геноцид другим склонностям. Получилось очень похоже, и все засмеялись. Может, Мендель? предложил Лоним, кивая на Тиальфиде. Те тебе же нравятся все эти разноцветные волосы и иллюзии. А тебе нет? Недовольно удивилась Сирена. Ломпы я сдирал с тебя в первую очередь. Усмехнулся Лоним и получил локтем от леди Эстель. "Эй, даже плохие леди имеют благородное воспитание". Это вышло случайно. Сирена размахнулась и снова врезала локтем по груди моего друга. "Я такая неловкая, прошу прощения". «Склонность разума тоже неплохой вариант. Подтвердила я, наблюдая, как Лонем своими объятиями лишает сирену возможности драться. И Фиди поможет тебе хотя бы на начальных этапах. Да Фиди сама не вылезает из домашних заданий. резонно заметила сирена, сдаваясь в плен. Я тоже с ней живу, между прочим. Если бы я лично не видела, как требователен в обучении магистр Риин, может, ещё и подумала бы. Ты ведь не собираешься выбирать склонность по магистру. Уловила я логику подруги. Кто бы говорил. Снова сморщила носик Сирена. Ты войдёшь в святилище Ревда не потому, что обожаешь ковыряться в земле, а потому что твой ментор, магистр этого факультета. А мне придется мучиться выбором. Юна, что ты делаешь, когда тебя одолевают сомнения? вытаскиваю камешек из сапога проворчала я себе под нос, потому что меня всё равно уже никто не слушал. Слышали о визите тахарийского хёль-амира Витер Ауренский резво развернул стул от соседнего столика и вклинился между мной и Фиди, положив руки нам за спины. Вилли только что повесила объявление от консульства. Он пребывает в удел Уделбатар в начале осени. Я должна прямо сейчас выбежать в Баттер, теряя туфли, съязвила леди Эстель. Многие так делают, совершенно серьёзно поведал Виттар и схватил рогалик с глиняного блюда. И на бегу теряют не только туфли. Почти все третикурсницы уезжают туда попытать счастье, и я их понимаю. Он будет выбирать невесту, будущую Амирию, королеву Тахарихан. Ты не похож на невесту, заметила я, отодвигаясь. Я по другой причине им интересуюсь. Рогалик быстро исчез, и Ауренский потянулся за вторым. О его навыках в сражении слагают легенды. Он ни разу не проигрывал. Сталь подчиняется ему как магия. Говорят, его клинки остры и быстры настолько, что человеческий глаз не успевает увидеть взмаха. Если нарядишься милеранской девой, может и прокатит, поддразнил Лоним. С твоими патлами успех гарантирован. Я слышал, тахарицы любят блондинок. Хватит есть нашу еду. Сирена пододвинула к себе блюдо с творожными рожками, хотя все уже наелись. Осенью мы все будем в Кроунице, и вряд ли ректор Адисат отпустит кого-то на увеселительную экскурсию в Южный Удел». Я взглянула на часы. Подходило время начала занятий, и столовая уже опустела. Ты определилась со склонностью? Виттер задал ей тот же вопрос, что уже звучал сегодня за нашим столом. Конечно, <связывая> конечно быстро отозвалась Сирена. Я иду на факультет вейна. Повелевать морями и воздухом. Это вам не огоньки зажигать. Белые колпачки Рудвиков мелькали между столами, убирая посуду. Так Грэм Райер сам давно забыл, как это делается, заметил Виктор, успех схватить ещё один рогалик с пробегающего мимо блюда. Он спит на половине своих занятий. Зато я буду свободна, обрадовалась студентка Эстель. Да, склонность свободы свободе определённо мне подходит. Мы с Фиди и Лонимом недоуменно переглянулись, но Сирена не заметила этого, и легонько наступила мне на ногу под столом. У нее это вышло искренне, и, конечно же, совершенно случайно. Дивейна, магистр Калькут, указала на одну из восьми высоких башен, что окружали церемониальный зал. Богиня благополучия Будет ждать вас здесь для благословения вставших на путь истинного служения. Длинное и тонкое святилище пронзало небеса. Его крохотный салатовый купол сейчас даже можно было различить на фоне ясного неба, подёрнутого редкими облачками. Толпа первокурсников тоже преобразилась. Сняв шерстяные накидки, студенты стали здорово отличаться друг от друга. Всё-таки кронницкая форма предоставляла большой выбор одежды, оставляя неизменным только жилет. Я же оставалась верна своему вкусу. Под ярким жилетом на мне была привычная ореховая сорочка и замшевые брюки в цвет. Это почти не отличалось по цвету от моего зимнего наряда, но на общем пёстром фоне я даже находила себя несколько элегантной. Кинжал у бедра теперь стал заметен любопытным взглядом, но никто не пытался делать мне замечаний по этому поводу. Среди десятка дурацких правил академии не было такого, которое запрещало бы носить при себе оружие. «Шесть из восьми башен будут открыты для вас послезавтра. Магистр сложила руки за спиной и подняла подбородок. Заполнить тель повторно невозможно. Поэтому ваше решение должно быть правильным. Вилль, раздавай клятвы. Юркая Рудвиг торжественно выставила перед собой стопку листов, обходя взволнованных студентов. Обычно на занятиях по религии все скучали, выслушивая разные версии легенд о богах и их происхождении, но только не сегодня. В преддверии церемонии заполнения тиала В компании первокурсников ощущался трепет. Возможно, позднее весеннее тепло тоже внесло свою лепту в общее настроение. Даже магистр Калькут сегодня почти не повышала голос и выглядела довольной. Девушки, уже получившие свою копию клятвы, то и дело выбегали на ближайшие солнечные пятна, купаясь в льющемся с неба свете. Я тоже получила листок, но не заглянула в него. Клятву Богу при выборе склонности я уже знала наизусть, успев выучить ее за длинную зиму и вязкую весну. Толмунд, магистр Калькут двинулась к следующему святилищу. Будет закрыт. А там есть статуя Толмунда? Поинтересовалась студентка Лавбук, поспевая за магистром. И ритуальные чаши? Это настоящее святилище кровавого бога или там пусто? На дужке арки входа прямо в камне было выбито сердце. Не тот простой символ, который романтические студентки рисовали на пергаментах скучая на занятиях магистра Айра, а вполне себе анатомическое человеческое сердце. На удивление, сам рисунок хорошо сохранился, а вот надпись на языке древних волхвов и стерлась. Нечестивец не терпит единоразовых обетов. Сердито проговорила Калькут. Он требует их каждый раз, когда маг к нему обращается, в виде кровавой жертвы. Магистр Голомяс сам содержит святилище в должном виде, но я не знаю, что там внутри. Я представила недовольство Голомяса, которое появляется на старческом лице каждый раз, когда его называют магистром. Должно быть, с збиатрис Калькут, наш библиотекарь сталкивается ещё реже. Чем я со своим ментором последние полгода. Мендель. Женщина остановилась напротив следующей башни. Бог разума. Покровитель ментальных магов. Зовется еще Богом противоречий. Одни ментальные маги предпочитают обманывать людей иллюзиями и внушениями. Другие же считают, что Мэндель — призывает использовать свой разум для созидания и открытий. Это настоящая битва убеждений внутри одной склонности. И если вы думаете, что она обойдет вас стороной, то глубоко ошибаетесь. Вам придется выбрать одну из сторон, если планируете заполнить Тиаль именно здесь. Три кольца над входом в святилище навели меня на мысль о том, что существует ещё и третья сторона. Благодаря Федерике я была немного знакома с философией и принципами ментальной магии, поэтому не удивилась бы, если бы существовало ещё четвёртое и пятое. Мэндель действительно был богом противоречий. И я слышала много споров в гостиной и коридорах академии, которые в целом сводились к противостоянию науки и магии. Биатрис Калькут предпочла бы, конечно, чтобы все заполнили теали в храме Девейны. Но я подметила, что Менделю она тоже симпатизирует, как и магистру его факультета. По крайней мере, рассказывая про склонность разума, она ни разу не заикнулась о ее бесполезности. И в рассуждениях женщины о битве убеждений я сейчас слышала слова магистра Рина. Сама же Калькут уже подошла к следующей башне. «Омин!» — почти выплюнула магистр. Бог войны. Огонь сражения и стоны под звон стали резкость и несдержанность его почитателей. Задерживаться у храма Омена она не стала и быстро двинулась к храму другого бога. Мне вспомнился магистр Фарансис и его несдержанность. Что ж, в нелюбви магистра Калькут к этой склонности были вполне разумные доводы. Под горящим над входом мечом тоже была надпись, но языка древних волхвов я не знала, поэтому не разобрала. Утреннее солнце спряталось за большим куполом церемониального зала, и мы шли по теневой стороне, зябко потирая плечи. Рефт. Калькут тоже прошла мимо, едва замедлив шаг. Бог стойкости покровительствует защитникам, земледельцам и охотникам. Рекомендую тем, кто желает заполнить Теаль именно здесь, заняться мирными заклинаниями земли. Если в военном деле маги этой склонности менее востребованы, то свире ревда составляют основу жизни квертинда в отличие от своих огненных коллег трела над надписью выглядела как-то одиноко. Ещё зимой я решила, что заполню теал именно здесь. Мне нравилась склонность Ревда. Она была мне близка, и у меня уже имелись навыки и успехи. К тому же магия земли давала большой выбор при планировании дальнейшей жизни. Даже имеющегося у меня второго порядка уже хватало для простой, но неплохо оплачиваемой работы. Что же касается магистра факультета Ревда, то в следующем году в академии будет другой. Что ты будешь делать после того, как убьёшь Кирмы Салендаблайта? Я вспомнила снежинки, что лежали тогда на волосах Джера. Горло подкатил ком, и я сглотнула. Он никогда не узнает, что я буду делать после. Вейн Продолжила экскурсию женщина, и я охотно вовлеклась в ее описание. Бог свободы, покровитель магов стихии воды и ветра, мореплавателей и путешественников. Если чувствуете, что вам не усидеть на одном месте, учитесь управлять волной и воздушным потоком. Я посмотрела на сирену. Она хмурилась, сдвинув брови. Её кипенно-белая сорочка выглядывала из-под жилета и причудливо отражала лучи, светясь на солнце как магия девийны. Только сейчас я заметила, что серебристая Лилия молчит с самого завтрака. Должно быть, неуверенность всё-таки грызла студентку Эстель, настолько, что она даже не отпускала едкие комментарии в сторону магистра Калькут. Я взяла её за руку и улыбнулась. Сомнения — дреная компания, особенно когда они терзают тебя подолгу, как пиранье, откусывая по маленькому кусочку. Порой даже неудачный выбор лучше, чем изматывающие раздумья. Сирена немедленно расцвела и торжествующе улыбнулась в ответ, подтверждая своё решение. Вряд ли хоть один из первокурсников засомневался в искренности этой улыбки. Но я хорошо знала актерские способности своей подруги. Нарцина! магистр Калькут, закончила обход и подняла руки, призывая всех остановиться. Богиня красоты. Как вы успели заметить, магия почитателей Нарцины сила невеликая и мир не спасет, Ибо истинная красота сокрыта в сердце, в вашей вере и в праведности ваших устремлений. Спорить с магистром никто не стал, но несколько девушек яростно зашептались. А что в восьмой башне? Снова подала голос Матана. Там склад. Равнодушно поджала подбородок магистр Калькут. И всегда был. Идемте, я покажу. Восьмая башня замыкала божественный круг храмов. Ни знаков, ни надписей над аркой я не заметила. Вход представлял собой покосившиеся от времени ворота, едва держащиеся в петлях. Замка на воротах не было, поэтому Биатрис Калькут силой дернула на себя одной из створок, выпустив на свет облачко пыли. Мелкие песчинки заискрились в солнечном луче над нашими головами. Толстый Мон чихнул так громко, что все подпрыгнули и принялись его дразнить, отчего студент стал пунцовым. Внутри башни обнаружился пустой подиум, заваленный швабрами, ржавыми ведрами, метлами и прочей бытовой утварью. Вдоль стены вилась узкая лестница, но почему-то у меня не было сомнений по поводу того, что наверху картина не поменяется. Желаете обследовать Грозно спросила магистр факультета девейная. Первокурсники вжали головы в плечи, как часто делали, когда Калькут обращалась к ним с вопросом. «Здесь Тиаль заполняют родвики?" шепотом пошутила студентка Эстель, и кто-то рядом хохотнул. "Очень похоже на храм Лулука". Посещать храм Лулука никто не захотел. Даже я не горела желанием осматривать этот грязный чулан продолжая наслаждаться погодой. Кажется, сам туманный кровниц сегодня забыл про ненасти, привлекая душистое лето музыкой весны и лесным пением. Звонкий щебет куликов перекрикивал нежную замирающую трель одинокой пеночки, оживляя звуками природу. Кузнечики стрекотали фоном для пернатых певцов. В густом воздухе, насыщенном ароматами моральника и свежей зелени, гудели стайки мышары. Низкий травянистый ковёр наползал нарванные серые откосы, желтел редкими звёздочками лютиков, упорно оживляя мёртвые скалы. Держи. Неткомдер сбежал по склону и вручил сирене яркий бутон огонька, похожий на оранжевую розу. Лепестки горели маленьким симметричным пожарчиком. Цветок этот встречался редко даже в Фаралбе, и по весне за ним устраивали настоящую охоту. За свои целебные свойства квертинцы прозвали его эликсиром жизни. Среди скал Кроуница я не встречала ни одного и сейчас удивлённо залюбовалась огненными лепестками, так похожими на летнее солнце. Недже беззастенчиво любовался сиреной. Даже меня его щенячья преданность уже раздражала, а остальные студенты с курса откровенно издевались над ним из-за детского романтизма. Прямо сейчас парни в стороне захохотали над какой-то шуткой, чем заслужили гневное замечание магистра. Первокурсники начали переговариваться тише, строя гримасы в сторону Неда. А Биатрис Калькут продолжила пространно вещать о важности выбора склонности и божественной природе заклинаний должно быть смирилась с весенним возбуждением разгоречённой солнцем толпы. Спасибо. Подруга кокетливо приладила огонёк за ухо. Нет. Лоним надерёт тебе зад, если узнает, что ты таскаешься за мной. Ещё посмотрим, кто кому надерёт. буркнул Нет и отшатнулся от бабочки. Рыжая крапивница выпорхнула из-под перекошенных створок склада сделала круг над собравшейся толпой, и мелькнув огоньком на фоне еловой хвои, нырнула в сумерки леса, привлечённая яркой лазурью. Ах, перфокурзники. Надале Адисад подняла руку, спускаясь по каменным ступеням. Важный день предстоит. Студенты оживились и развернулись на голос ректора. Голубой атлас мантии переливался отблесками, играл складками, струился вдоль изящной фигуры женщины, споря оттенком с самими небесами. Волосы Надале убрала в высокую прическу, что придавало ей роста и торжественности. Вы все должны хорошо подумать, наставила ректор с улыбкой, сверкающей не хуже ее мантии. Кфертин возлагает на вас большие надежды мне выпала честь видеть его будущие перспективы в ваших лицах огромная ответственность и трудный выбор для каждого из вас я понимаю но не сомневаюсь что магистры хорошо вас научили где-то я это уже слышала вслух задумалась я молчи прорычала сирена, пихая меня локтем. Я ухмыльнулась. О близкой дружбе надали Адис от и ментора росирены ходили разные слухи. Меня они всегда смешили, а вот мою подругу приводили в бешенство. Даже пихаться она стала, по-моему, после того, как впервые услышала об их отношениях. Хотя, может, это я дурно влияла на ранее безупречные манеры леди Эстель. Сегодня и завтра последние дни, когда вы должны приобрести пустой тиаль, напомнила ректор. Потому что послезавтра состоится церемония и большое торжество по поводу их заполнения и окончания учебного года. Прямо здесь, в церемониальном зале. Головы студентов Одновременно развернулись к большому куполу. Мечтательные взгляды сразу же перешли в тревожные и взволнованные шепотки, вызвав строгий цоканье магистра Калькут. Все разговоры в последнее время сводились к тому, что ворота академии откроются на два дня, чтобы студенты могли свободно посетить город. В преддверии стодневных летних каникул правила позволяли выйти без разрешения. Для некоторых это было первой возможностью посмотреть Кроуниц, побывать в его тавернах, торговых лавочках на набережных и знаменитой площади. Ежегодно все студенты пропадали там до самого вечера, неизменно возвращаясь в комнаты до наступления темноты. Это правило действовало всегда, независимо от праздников, времени года и обстоятельств. Магистр Калькут обратилась ректор. Отпустите перфокурсников сегодня. Прекрасный день выдался, отличный для покупки тиала. Предложение встретили радостным визгом, потому что знали, что любое слово этой невысокой женщины в академии стоило расценивать как приказ. Даже консульство считалось с мнением ректора Кроуницкой Королевской академии. Надалия Адисад только посмеивалась отмахиваясь от благодарностей. Беатрис Калькут коротко кивнула, подтверждая своё согласие, но студенты уже радостно суетились и прыгали, разбегаясь. Сирена кинула на ректора странный взгляд и потащила меня в сторону замка. Сирена остановила я подругу, высвобождаясь из её хватки. Давай встретимся в городе у Магической лавочки, в которой покупали те Альфидии. Зачем? не поняла студентка Эстель. Вместе и пойдём. Я хочу только переодеться. Как раз покажешь нам Кроуниц. Ты ведь уже хорошо его рассмотрела. У меня есть кое-какие дела в городе, попыталась уклониться я от ответа. Юна Сирена остановилась и решительно заглянула мне в глаза. Ты же знаешь, что связываться со стязателем плохая идея. Он никогда не сможет жениться на тебе, и вообще всю жизнь будет далеко. Не считая того, что ты можешь стать объектом мести и его врагов. Вероятнее всего, станешь. Конечно, знаю, охотно призналась я. Клянусь, это не связано с Касом. Мне нужно решить денежные трудности. Ладно. Она подозрительно сощурилась, но всё же отступила. Тогда встретимся у входа в Чары и Чарки. Студентка Эстель изящно развернулась, взмахнув локонами, и застучала каблучками по каменной лестнице. Я посмотрела на удаляющуюся фигурку серебристой лилии и ощутила, как зависть мазнула меня изнутри. Самая чёрная зависть царапнула кошкой, выстраивая преграду между мной и подругой. Я понимала, что Сирена ни в чём не виновата, но не могла перестать осуждать её. Благородная, хорошо воспитанная и обеспеченная леди Эстель была представительницей другого мира, того, где прекрасным квертиндом управляли великие правители где наследие бережно хранилось традициями праздников и магических ритуалов. Где консулы являлись олицетворением справедливости и верноподданства. Где юным девушкам не нужно было цепляться за жизнь любыми способами, чтобы в итоге погибнуть в лабиринте темниц. Мир леди Эстель был прекрасным, благородным, сытым и ограниченным. Я зломахнула рукой, отгоняя муху, что навязчиво вертелась вокруг меня. Да. Сирена не виновата в том, что по случайности рождения ей выпал простой путь. Но у меня увы он был совсем другой. Тяжёлая дверь поддалась с трудом и со страшным скрипом, являя мне подлатанные ступени. Сколов и выщерблин в них не было, но камни были подобраны разные, неаккуратно замазанные строительной смесью. Ближе к краям пыль сбивалась в комки и мелкую гальку, принесённую сапогами посетителей с мостовых Кроуница. Серый слой лежал и на каменных перилах, прижатых к стене. Владелец помещения явно старался экономить не только на ремонте, но и на уборке. Но придираться не было смысла. Поэтому я зашла, кивнув внушительному здоровяку у следующей двери, напомнившему мне охранителя Брема. Внутри обстановка была скудной, но чистой. Двери и окна закрывали плотные занавески, не пропускающие солнечный свет. Бородатый старичок с очками на кончике носа сидел за захламлённым столом, изучая над одинокой свечой потёртый перстень. Я тихо поздоровалась, но он даже не пошевелился, только цепкие бегающие пальцы выдавали в нём признаки жизни. Среди книг, мешочков, монет и драгоценностей, что почти прятали от меня увлечённого бородача Сталия Менделя, я обнаружила колокольчик на длинной рукоятке, который сразу же схватила. Перезвон оказался неожиданно громким. У меня даже немного заложило уши. Пальцы старичка на миг застыли, и он поднял на меня взгляд поверх толстых очковых линз. «Положи на место. Спокойно приказал старик скрипучим голосом. Он стоит больше, чем заплатили бы мне, если бы я смог продать тебя тахарийским мафиром. Такие тощие наложницы не в цене. Мне нужны деньги. Перешла я к делу не желая обсуждать свою стоимость. В долг. У меня есть артефакт. Я протянула старику часы с эверийской короной, и тот нехотя поднёс их к свету, изучая. Чувствовала я себя при этом отвратно. Хотелось выдрать из морщинистых пальцев тонкий ремешок, но мне и правда нужны были деньги. Тех, что остались от продажи рыбы, едва хватало на самый дешёвый теал. Учитывая, что заполнить его я смогу только раз, мне хотелось иметь выбор хотя бы из недорогих сосудов. На украшенной драгоценности теаль, который традиционно предпочитали квертинские маги, я не рассчитывала, но намеревалась покопаться в лотке распродажи, выбрав образец посимпатичнее. Детерминанты в ломбардах не принимали, поэтому вариантов залога у меня было мало. Здраво рассудив, что кинжал имеет для меня большую пользу, я остановилась на часах. Это не артефакт. Старик продолжил рассматривать часы, переворачивая их. Никакой магической силы. Магия механизмов, уверенно пояснила я. Играют мелодию ровно в семь пятьдесят пять утра. Ломбардист молчал, изучая мою собственность. Иберийская корона поблескивала в тусклом свете, но сам бородач не выражал никаких эмоций. То, что мне сразу не ответили отказом, приободрило меня, и я продолжила расхваливать часы. «При милую мелодию, написанную знаменитым бардом Ирп Иберийский. Слышали о таком? «Триллерны», — Проигнорировал мой вопрос старичок, продолжая активно перебирать пальцами только из-за примилого королевского символа. Но этого не хватит даже на проезд в делижансе, возмутилась я. Я не занимаюсь благотворительностью, противно проскрипел старик. Попытайте счастья в игорном доме или на паперте у святилища девейны. Я силой вырвала свои часы из его пальцев и развернулась к выходу триллерные меня никак не спасали а расстава с кинжалом я точно была не готова последние деньги уйдут на тиаль а это значит что мне стоит задуматься о работе могу дать четыре!» — крикнул вслед старичок когда я уже спрыгнула на первую ступеньку надо было брать часы с аквамаринами промелькнуло в голове, когда я выбежала на залитую солнцем улицу, застёгивая ремешок на запястье. От резкого света я зажмурилась и попыталась закрыться рукой. Из-за нагретого лучами камня в городе было значительно теплее, чем в академии. Серый гранит высох на солнце, и сейчас здания и мостовые выглядели светлее, чем обычно. Торговцы вылезли из своих лавочек, довольно щурясь и непривычно улыбаясь прохожим. На улице было удивительно людно. Среди хмурых горожан можно было встретить совершенно потерянных и восторженных путешественников, что бесцельно шатались вдоль улиц, глазея по сторонам. Я присоединилась к потоку людей, отметив среди них пару светло-зелёных жилетов. Эти студенты не были первокурсниками, но всё равно удивлённо озирались, осматривая плотные ряды двухэтажных построек Кроунница. У кондитерской старшекурсники радостно нырнули в арку входа, привлечённые аппетитным запахом. Я же сглотнула слюну и ускорила шаг. Галиевские утёсы обсыпали город розоватым снегом, лепестками дикой вишни, что цвела на склонах. Морской ветер гонял эти невесомые весенние снежинки по вымощенным дорожкам, с их в канавы. Кружил мелкими вихрями у ног прохожих. К торговой улице вела светлая дорога, перерезанная полосками теней. И вверху она стала темнее. Кроуницкие бани выливали мыльные тазы прямо на брусчатку, разводя слякоть. Пенные речушки лились по пологой городской мостовой, собираясь по бокам в мелкие каналы. Я весело перепрыгивала лужи, огибая ленивых гуляк. Мойщики и прислужники в насквозь мокрых передниках подолгу задерживались на улице, зевая и рассматривая проходящих мимо людей. На мне они останавливали взгляды и улыбались при виде студенческой формы. Некоторые даже кивали. Академия была гордостью Кроуница, и я загордилась важностью своей фигуры в городе. Ещё выше улица расширилась и запестрела вывесками. Сдержанный в архитектуре Крониц, казалось, хотел впечатлить ими, как и своими фонарями. На длинной веренице домов ажурные и дощатые вывески смотрелись как серьги, и каждая конструкция стремилась перещеголять соседнюю и выставить лавочку в лучшем свете. Надписи на некоторых отсутствовали, ограничивая вывеску только символом. Мне встретилась кованая медная туфелька над сапожной мастерской. Бачонок кутаверный пивунок, брецель над булочный. А золочёный цветок даже стукнул мне по лбу, когда я попыталась протиснуться между двух пузатых рудвиков. Ох, извините. Женщина с диалемревда заметила меня потирающую лоб. Это Дрилли заказывала вывеску, только вот не учла человеческий рост. Она совсем новая. Я еще не успела подкоротить цепи. Пальцы её светились зеленой магией, вытаскивая из заполненной земли кодушки, распускающиеся на глазах бутоны. Свир тут же срезала свежие стебли и передавала стоящей рядом Дрилле в соломенной шляпке. Уши Рудрика блестели густыми меховыми кисточками на солнце. Вокруг собралась толпа зевак, наблюдающих за работой мага. За окнами лавочки виднелись уже готовые благоухающие букеты и заинтересованные цветами покупатели. Я тоже остановилась и засмотрелась. Обычно свиры Ревда предпочитали заниматься выращиванием овощей, не растрачивая драгоценную магическую силу на бесполезные цветочки. Тем более в Кроунице, где природа не баловала фермеров. Но, видимо, Пара любви диктовала свои романтические требования и имагам земли. Вокруг цветочной лавочки было шумно. Два всадника заставили всех посторониться, чем вызвали поток ругательств. Капраны лениво цокали и позвякивали монетами на груди, пытаясь объехать горожан, высыпавших на залитые солнцем улицы. Неряшливые мальчуганы перекрикивали гомон, предлагая желтоватые пергаменты с расхожими пьесками по четверть лирны. Сегодня они пользовались невиданной популярностью. Драконья чешуя, юколка, свежий медвежий чеснок. Дорогу мне перекрыла латочница в ярком платье. Непривычная городская суета напомнила мне тёплый и весёлый Нуаталинис с его людной набережной Широкий лоток прямо под моим носом был заполнен сушёной рыбой и пучками травы. Хозяйка его продолжала кричать, легко удерживая короб перед собой. В углу его ровным, румяным рядом теснились мелкие жареные пирожочки, с торчащими изнутри красными крабовыми ножками. Издалека их и правда можно было бы принять за чешую. Сколько стоит? Я кивнула на ароматный ряд. Так четверть лирны всего. Девушка обнажила кривые зубы. «Двадцать пять лиренцев. Для студентов Королевской академии двадцать. Дайте один. Я отсчитала мелкие монетки и сыпала в мозолистую ладонь. Хотя денег у меня почти не осталось, маленькое угощение я всё же решила себе позволить. Часть грядущего ритуала заполнение тиала. К тому же женщина Свир из цветочной лавки вселила в меня надежду на заработок. Много вас нынче на Тифонем бульваре. Латочница взглядом пересчитала монетки. "Стало быть, скоро разъезжаетесь?" "Через три дня заканчивается учебный год", подтвердила я догадку. "У меня во фляжке полыни шторм". Етро подмигнула девушка. Наливаю рюмашку всего за лирн. Хочете?» Студентам нельзя пить, пояснила я, отказываясь. Вообще-то попробовать знаменитый кроуниский напиток мне хотелось, но это было явно лишней тратой. Ну как хотите, логично рассудила девушка, протягивая мне запечённую клешню. Первый же кусочек наполнил рот сочным солоноватым вкусом волокнистого крабового мяса. Я двинулась быстрее, на ходу пережевывая ароматную драконью чешуйку. Драконья чешуя, юколка, свежий медвежий чеснок Не унималась за моей спиной латочница. Тифоний бульвар вильнул и ушёл резко вверх, сужаясь. Дома почти смыкались вывесками над моей головой, прилипнув к скале, нависали ставнями и заканчивались кверху козырьками. Я выкинула остатки своего угощения в узкий проулок и свернула в нужном направлении. Здесь людей было ощутимо меньше, и я сразу увидела три знакомые фигуры в форменных жилетах. Друзья ждали у магической лавки, смеясь и переговариваясь. Заметив меня, Лоним весело замахал, привлекая внимание окружающих. Я в припрыжку подбежала к тройке студентов, приободрённая погодой и вкусной едой. Подумать только. Види подняла взгляд на вывеску "Чары и чарки". Ещё совсем недавно здесь покупала те а скоро уже и вы станете второкурсницами. Название лавочки светилось магией Менделя, как буквы на доске магистра Риина. Трёхглазый рогатый кот удерживал спиральные завитки названия на своём длинном хвосте. Яркое солнце немного приглушало эффект, но всё равно выглядело красиво. На том же месте, в том же составе, заметил Лоним, тоже задирая голову. Это уже становится доброй традицией. Квертинт любит традиции. А мы любим Квертинт. Сирена смотрела восторженно, с предвкушением. Я больше люблю его жителей. Неожиданно для себя выпалила я, то ли споря с утверждением подруги, то ли признаваясь. Все трое разом повернулись ко мне, как будто я сказала что-то неприличное. Что? С вызовом спросила я: "Для вас нет разницы?" Юна как-то тоскливо протянула Фиде: "Вы входите в их число". Попыталась смягчить я свое заявление. "Все трое". Друзья смотрели странно, как будто сквозь меня. И было в их взгляде какое-то раздражающее сочувствие. Может, мне казалось от того, что они щурились от солнца? Юна. Там кое-кто есть. Сирена кивнула мне за спину, хитро улыбаясь. Я обернулась и выругалась про себя. В двадцати шагах стоял Кас и наблюдал за нашей компанией. Символы Квертинда поблёскивали на солнце, бликовали на алых лацканах формы. Прохожие опасливо косились на стизателя и обходили его стороной. Он же не приближался, только кивком дал понять, что ждёт меня. Внутри что-то рвануло и обрушилось, как хлипкий сарай от землетрясения, которыми так часто страдал Кроуниц. Хорошее настроение в миг улетучилось. Мне захотелось убежать, спрятаться, затеряться в толпе, нырнуть обратно в липкий и густой кислый туман, в котором я уже прекрасно обжилась. Но я не могла Счастливая встреча, радостно взвизгнула Сирена, беря меня под руку. Похоже на то, выдохнула я, изображая улыбку. По-моему, я выдала настоящий оскал, потому что была не такой хорошей актрисой, как Сирена. Но друзья поверили или сделали вид. Если бы только они знали, насколько я не рада была видеть Каса. Купи мне тиаль Я вложила последний лир на в ладошку сирены. Самый дешёвый. Ты не пойдёшь с нами? Удивилась Фиди. Ведь это такой важный день выбор тиала для мага. У меня другие планы. Я снова натянула улыбку, на этот раз извиняющуюся. Вы должны меня понять. Поделиться с друзьями своими планами я не могла. Да и сама совсем не хотела их вспоминать сейчас, стоя на залитой солнцем улице у магической лавки. Забытые за полгода сомнения начали потихоньку подбираться к сознанию, вытесняя студенческую беззаботность. Конечно, закивала Фиди. Сирена присоединилась к ней, придирчиво осматривая меня и поправляя прическу. Такая суета раздражала ещё сильнее, но я старалась держать маску, прятаться за ней, как делали все в ордене Крона. Что ж, если я хочу туда вступить, следовало привыкать. Только Лоним наблюдал за этой картиной с недовольным видом. Не выдержав, я убрала от себя руки Сирены и развернулась к ним спиной. Подожди, Колоним схватил меня за руку, и я чуть не опрокинула его на спину от раздражения, но вовремя сдержалась. Сирена, идите в лавку. Хочу поговорить с Юной. Серебристая Лилия набрала воздуха для возмущения, но быстро передумала, окинув взглядом Кааса. Подчиняться было не в её правилах, и она замешкалась, но всё же сдалась во власть Фиди, которая тащила её в чары и чарки. Мы с Лонимом молчали, пока девушки не скрылись в тени за дверью лавочки. Потом вместе пересекли улицу подальше от посторонних ушей. Крыльцо лавочки, «Дождливые мелочи, сегодня ожидаемо пустовало, и оттого казалось неплохим уединённым местом. Я кинула взгляд на Каса. Он терпеливо ждал, наблюдая за моим затянувшимся прощанием. Знаю, что ты никого не пускаешь к себе в душу, особенно тех, кто туда лезет. Лоним сунул руки в карманы и отошел на полшага. Но я все еще тот, кто лучше всех знает маленькую Юну. Я смеюсь в лицо опасности. Напомнила я по-прежнему, изображая радость. Металлический зонт, что свисал с вензельной начищенной вязи, угрожающе покачивался над моей головой. И я схватилась за его конец. К счастью, дверь под вывеской, что напоминала о дожде, была плотно закрыта. Я вместе с тобой смеялся. Лоним не поддался моей нарочитой веселости и серьезно продолжил, но и дрожал вместе с тобой от страха, когда опасность была серьезной. Мы много лет поддерживали друг друга в Фарлби, чем мы спаслись. Сейчас Ты пытаешься решить все проблемы в одиночку. Лоним замолчал, потому что между нами втиснулся представительный господин. Он коротко кивнул двум студентам и скрылся за дверью магазина зонтов и тростей. Мой друг похрустел пальцами и снова сунул руки в карманы. Я поняла, что ему неловко. Место для разговора было неподходящим. Как и время, как и моё настроение. У меня нет проблем, которые я не могла бы решить в одиночку. Я пожала плечами, отказываясь откровенничать. Хорошо. После небольшой паузы отозвался Лоним. Не знаю, что с тобой происходит, но ты должна знать, что у тебя есть друзья. Я вижу, что тебя что-то грызёт. Сирена это видит, и Фиди, наверное. Во что бы ты ни вляпалась, мы всегда будем рядом. Если это из-за застязателя... Юна, мир не сходится на одном человеке. Я полюбил Сирену, но это не значит, что все остальные для меня исчезли. Я рассматривала лавочку на другой стороне улицы, возле входа которой мелькали фигуры подруг. Потом переключилась на зонт. Я пыталась подобрать слова. Что я могла сказать Лониму? С той поры Когда мы поддерживали друг друга в Фарлби, всё сильно изменилось. Лоним. В восемь лет я думала, что мир сходится на одном человеке. Наконец заговорила я. Ты был для меня единственным другом дольше, чем кто-либо. И останешься им, конечно. Но теперь я знаю, что есть кое-что посильнее дружбы. Сильнее преданности и старых связей. И, может быть, даже сильнее смерти. Мой друг помолчал несколько долгих мгновений, осмысливая сказанное. Иногда мне жаль, что тебе уже не восемь, и я не могу мокнуть тебя в прохладную воду озера. Он посмотрел на вход, где в дверном проёме уже выжидательно застыла сирена. Особенно от того, что ты говоришь такое, с чем мне приходится соглашаться. Прохожие сегодня гуляли медленно, как будто хотели подслушать наш разговор. А зелёные жилеты привлекали всё больше внимания, от чего беседа не клеилась. Спасибо, поблагодарила я за то, что согласился со мной. На самом деле, мне хотелось поскорее завершить неловкий диалог, хотя попытка помощи и тронула меня. Мы всё равно не смогли бы найти общий язык без моих подробных объяснений о том, что происходит со мной о том, что мой ментор, возможно, Кирмас Линдеблайт. О том, кем была моя мать. О том, что мне предстоит убить Джера и вступить в Орден Крона. И о том, как мне хочется выйти сейчас, возвращаясь в когтистые лапы моего горького предназначения. Я все еще считала Лонима близким другом, несмотря на то, что мне приходилось скрываться даже от него сочувствия и соболезнования я ненавидела больше танцев поэтому друг ничем не мог мне помочь конечно он говорил о своей любви к сирене а я о долге и месте наши слонемам дороги тоже расходились его любовь ждала от него внимания тепла и заботы застыв в дверях лавочки чары и чарки мой долг сверлил мне спину глазами стизателя, требуя холодности, предательства и трудного выбора. Если я буду нужен, дай знать. Лоним вытащил руки из карманов и сделал неуклюжую попытку обнять меня, но в итоге похлопал по плечу. Вперёд, Лоним, релакс. Весело подбодрила я смущенного друга детской кричалкой, кивая в сторону сирены. Вперёд, Юнагорст. Грустно улыбнулся Лоним, кидая на Касане неуверенный взгляд. Я кивнула и зашагала вдоль улицы, не оборачиваясь. Сапоги стучали по мостовой, приближая меня к моим страхам. Нельзя было показывать, что на самом деле Лоним задел за живое, напомнил мне о том, кем я всегда была. Все эти полгода я старалась избегать саму себя. Я закрыла сомнения на замки, как башню Толмунда, но знала, что там, за этими замками в запрещенном святилище моего подсознания живут тревоги. Мне по-прежнему было страшно, что даже такой хрупкий вязкий мир, в котором я пребывала последнее время, может рухнуть в одну секунду. Я слышала, как опасения стучат в висках, пытаясь вырваться из заточения, и не знала, Сколько ещё смогу сдерживать их? Мне было противно признаться самой себе, что я боюсь потерять Джера, что он стал для меня даже больше, чем ментор. Несмотря на то, что мы почти не общались, меня всё ещё держало на плаву мысль, что он рядом. Но это было неправильно. Маленькая Юна познала очень много оттенков эмоций с тех пор, как выехала с озера. Моя наивность и вера в сказку сослужили мне горькую службу, и теперь были навеки мертвы, похоронены под лапами кедров. А может, и раньше, под чёрным пеплом сам не дракотуля. Теперь же ярость, зависть, гнев и маски лицемерия были необходимы мне, чтобы сопротивляться самой себе. И я преуспела, сумела справиться с доверчивым простодушием. Притворство сгущалось вокруг меня как кисель, вокруг уставшей бороться мухи, отрезая меня не только от враждебности, но и от дружелюбия мира. Теперь я различала виды одиночества и самым страшным признавала то, в котором пребываешь в кругу друзей. Эта клетка, где я была заперта, уже не знаю по воле чьей милости, может, и по своей собственной. Крепкие прутья никому не позволяли приблизиться изменяла ли я теперь самой себе я не знала и всё ещё не знала кем я теперь была леди горст кас опустил маску, едва заметно улыбаясь уголками губ кажется ты выросла за эти полгода стязатель брин легко поклонилась я как того требовала его должность Обычно люди меняются со временем, взрослеют, стареют, умирают. Тебе никто не обижал. Дежурно обеспокоился Кас и двинулся вдоль улицы. На этот раз он не стал подставлять мне локоть, и я знала почему. Стязатель не имеет прав на привязанности, а сегодня было слишком людно для того, чтобы он мог проявить симпатию. Так Каас заботился обо мне. По крайней мере, мне так хотелось думать. Я снова ловила на себе взгляды прохожих, уже не только любопытные и радостные, но и сочувственные. Кто посмеет? Я же любимое дитя Квертинда, студентка академии. Я наигранно подмигнула загулявшему путешественнику, который восторженно уставился на мой жилет. А ещё я умею неплохо драться, быстро бегать, стрелять из лука, И ношу с собой кинжал, что ты подарил. «Непривычно видеть тебя такой. Ухмыльнулся он, сворачивая в проулок. За долгую разлуку я отвыкла от каса. И сейчас с новым интересом рассматривала его профиль. Он заметил это и привычным жестом откинул с лица волосы. Выглядел он отлично. И я задумалась, как давно он в последний раз резал горло очередной жертве для толмунда. Мы нырнули под тесную арку проулка, уходящего ступенями вниз. Тёмный камень стен почти касался плеч стезателя, и мне пришлось семенить за ним. Плохонькая брусчатка под ногами перерезалась с точной канавой, заполненной мусором. Солнце сюда почти не проникало, и запах сухой пыли кое-где сменял привычный дух сырости. По-летнему свежий мох зеленел островками на стенах, ютился на уступах и выщербленных. Других растений не попадалось, как и разгуливающих зевак. По дороге нам встретился только один шахтер, сурово глянувший на нас из-под грязных бровей. Настоящий житель Кроуница, который не любит гостей. Какой такой? спросила я, когда чумазый мужчина протиснулся боком и остался позади. Взрослый ухмыльнулся через плечо Каас. Я не знала, куда он ведёт меня, но послушно брела следом. Булыжный забор с одной стороны превратился в острый скальный рельеф. Дома напротив стояли так близко, что казалось, протяни руку из решётчатого окна и горный массив окажется под твоей ладонью. Стена слева перерезалась грязными деревьями, из которых доносились запахи домашней еды и разговоры жителей. Вывесок тут не было совсем, но из стен торчали фонари, ржавые, битые, непохожие друг на друга. Угрюмая, бесцветная, каменно мертвая архитектура Кроуница без своего вечного тумана смотрелась голой. Картину оживляла только узкая полоска яркого неба, что то и дело прерывалась арками, перекинутыми над нашими головами. Куда мы идём? Не выдержала я, когда мы миновали обклеенную листовками доску объявлений. Глаз успел выхватить перечёркнутый символ ордена Крона, который стизатель проигнорировал, и афишу Кровницкого театра. Нас ждут в приюте. Коротко отозвался Каас, не останавливаясь. Ничего похожего на роскошные поместье вокруг не было видно. Свое название Долина нищих район вполне оправдывал. У голых стен ютились, перехваченные обручами бочки, пустые ящики и плоские обломки плит, некогда бывшие ступенями. Низкие козырьки крыш с тёмной черепицей едва выступали над стенами, из торчащих дымоходов кое-где вырывался дым. В одном из закоулков грызлись две тощие собаки, больше похожие на волчат. Завидев нас, они ощетинились и зарычали. Пошли вон. Зло гаркнул Каас, и псы немедленно ретировались, поджав хвосты. Через пару тесных жилых проулков мы набрели на голубую вывеску "Стойло", и мой проводник остановился. Засомневавшись, он свернул в ближайший дворик и удивленно огляделся обнаружив колодец и питьевой фонтанчик на сырой заплесневелой стене, должно быть прекрасно ориентирующийся в городе стизатель тоже был тут впервые. Сточных труб нигде не было, и это навело меня на мысль, что людям из ближайших домов приходится носить воду ведрами. Я даже немного устыдилась того, как быстро привыкла к комфортному быту академии. Крепкая, как наша кухарка Элька Павс женщина с копной медных волос суетилась на высоких, потрескавшихся ступенях. Стряхивала мокрое бельё над мыльным тазом, развешивала его на чугунных перилах и изгороди. Заметив нас, она застыла нахмурившись. На миг мне показалось, что Каас сейчас грубо прогонит её, как недавних собак, но женщина сама спряталась в доме, бросив стирку. Щёлкнули дверные засовы. Прости, что я так долго. Кас подошёл почти вплотную, когда мы остались одни. В ложе начали что-то подозревать на мой счёт. Пришлось доказывать свою верность. Тебе сейчас ничто не угрожает? нахмурилась я. Теперь уже нет. успокоил стезатель, рассматривая моё лицо из-под опущенных век. Если бы ты знала, Как приятно возвращаться в Кроунс, где меня ждут. Я очень скучал. Начало разговора мне не понравилось. Каас выглядел напряжённым и опасным, хотя я и знала, что могу его не бояться. Я тоже скучала, соврала я, с преувеличенным интересом рассматривая заплёванный каменный фонтанчик в стене. Вода лилась тонкой струйкой из раскрытой пасти ящерицы, оставляя на серых плитах тёмный, скользкий след. В фигурной истёртой чаши плавал мусор вперемешку с лепестками моральника. Наверное, если бы появление Касса не предвещало смерть Джера, я бы и правда была рада его видеть. Но сейчас всё, что я чувствовала это страх перед грядущим и желание поскорее со всем этим покончить. Рука Каса сжалась на моей талии, притягивая ближе к мужскому телу, и мне стало неуютно. Перед глазами возникла золотая корона на алом лацкане, и я обречённо уставилась на неё, упираясь ладонями в грудь тизателя. Не знаю, что Каас намеревался делать дальше, но в дворике возник местный житель, потревожив наше уединение. Он задержался, помянул кряхта, и я быстро отодвинулась от касса, пытаясь выглядеть смущенной. Стязятя же возвал к толмунду, и тело нежданного свидетеля искривилось, выгнулось, изо рта у него пошла пена. Прекрати! потрясенно прикрикнула я, подбегая к сухощавому мужичку. Я хотела помочь ему подняться, но он ошалело глянул на меня, отшатнулся поднялся сам и побежал прочь, молча размахивая длинными руками. Почему-то я не сомневалась, что об увиденном он никому не расскажет. Он оскорбил стязателя. Сквозь зубы процедил Кас в ответ на мой гневный взгляд. Красный туман стелился у его ног тонкой струйкой, впитывался сквозь перчатки. Ты не должен был этого делать отругала я друга. Что с тобой такое? Хотел выпустить пар. Он фыркнул и прошелся пятерней по волосам. Свободный квертинг, быстро напомнила я, пока Кас не принялся снова меня тискать. Это наша цель. Сейчас ты был настоящим стязателем требующим к себе почтения только за то, что носишь перчатки и обладаешь склонностью толмунда. Да, закивал Кас, оправдываясь. Просто выдался трудный период, и я очень ждал нашей с тобой встречи, а ты изменилась. Он неловко усмехнулся и заискивающе заглянул в глаза, но попыток обнять больше не делал, и я облегченно выдохнула. У меня тоже был непростой период, прошипела я. Полгода жить под боком у ментора Чёрного по зная, что собираешься его убить, то ещё испытание. Я правда ждала тебя всё это время, но не из романтических побуждений. Стало так тихо, что я слышала, как лопаются пузырьки мыльной пены в тазу и шелестит фонтанчик. Даже скрипящие на ветру фонари Кроуница сейчас замолчали, Зыркая на нас потухшими глазками. Я не понимала, что задумал Каас, но чувствовала, как он напряжён. Он нервничал, по-моему, даже сильнее, чем в тот раз в кедровках, когда нам чуть не пришлось сразиться со стезателями. И с ужасом обнаружила, что та клетка, которая ограждала меня от друзей, стала неприступной даже для Каса который знал обо мне нынешней больше других. Густой кисель висел вокруг плотной стеной, приглушая внешний мир и мои собственные эмоции. Кажется, я перестала вообще что-то чувствовать, кроме вечного неловкого замешательства и молчаливой агрессии. Юна. Кас осторожно потрогал мой локоть. Я понимаю, сейчас неподходящее время для разговоров о любви. Да и не умею я вести таких разговоров. У меня никогда не было ничего подобного. Свою семью я почти забыл, так давно это было. И с женщинами я обычно беседую коротко или вовсе не беседую. Но с тобой всё по-другому. Мы можем научиться друг друга любить. Помнишь, я говорил, что это самое важное. Когда-нибудь ты ведь дашь нам шанс, когда всё это закончится. Стезатель говорил торопливо, словно боялся не успеть. Он порозовел от волнения и был в эту минуту удивительно привлекательным. Я подумала, что девушки легко могли бы полюбить его, и не только из-за его формы, хоть я и не представляла себе человека, которому бы она шла больше. От этой его смущенной искренности он сразу стал самим собой. Касом Брином мальчишкой, которого квертинт лишил обычной жизни и мелких радостей, таким, как тысячи других, что верили в сказки и в любовь, таким, какой была я. Ещё недавно была. Мне вдруг стало так жаль Каса, так пронзительно больно за него. Я почувствовала, как он зависит от меня в эту минуту, и поняла, Почему он волновался и злился? Он видел во мне надежду не только для ордена Крона, но и для себя, надежду на спасение. Он, как и все, мечтал, что всё закончится хорошо и конец будет непременно счастливым. Больше всего мне сейчас хотелось убедить его в том, что всё и правда будет хорошо. Но с некоторых пор я боялась давать такие обещания. Те, кто жил в лишениях и смел надеяться на лучший исход, гибли в смертоносном жерле Квертинда. Ярость и обида взметнулись во мне пожаром, мигом растопили вязкость мыслей и напомнили о том, что я живу, что тысячи людей в Квертинде живые, и что Кас тоже, несмотря на все маски и перчатки, за которыми ему приходится прятаться всю жизнь, и что им всем Нужна надежда. И Я вдруг рванулась ему навстречу, обняла, погладила по мягким волосам, как маленького ребёнка. Кас опешил, но потом всё же прижал меня к себе. Не верится, что это вообще когда-нибудь закончится, призналась я, зарываясь пальцами в его волосы. Где-то хлопнула дверь и закричал младенец. Я отступила, снова уткнувшись взглядом в полуразрушенный питьевой фонтан, что плевался водой в подёрнутую плесенью чашу. Верх каменных стен был светлым, высушенным солнцем, но сюда его лучи не добирались. Свидетелем нашей короткой нежности был только сырой закоулок, совсем не подходящий для свиданий. Но мы и не были простыми влюблёнными. Мы были двумя потерянными, осиротевшими детьми Квертенда в злом, безразличном королевстве, которых завтра, возможно, обоих не будет в живых. Я думал об этом. О том, что будет с тобой. Быстро продолжил Каас, ободрённый моим объятием. Я хочу увезти тебя отсюда, из Квертенда, навсегда. Знаю, что это трусость вот так всё бросить. Но вдруг оно того стоит? Мы можем просто сбежать, даже прямо сейчас. Велопольское княжество огромно, там больше тысячи деревушек. Нас никто не найдёт. Я побывал там и видел тихий домик у лесного озера. Он понравится тебе, Юна. Стязатель выдернул из петлицы подснежник, который я подарила ему зимой, и протянул мне на ладони пушистые лепестки выглядели совсем свежими, молодыми, как и хозяин моего подарка. Он смотрел на меня широко распахнутыми глазами, которые ещё не до конца затянула чёрное пелена кровавой магии. В зрачках Каса плескалась россыпь янтарного света. Я вдруг вспомнила, что не знаю, сколько ему лет, но сейчас решила, что немного Я не собираюсь бежать от себя, тихо выдохнула я, загибая пальцы Каса над цветком. Я Юна Горст, дочь Тезарии, моей лори чёрного паука, и у меня есть предназначение. Я обещала отомстить и хочу сдержать обещание. Мы оба хотим отомстить, но дело не только вместе. Нужно смотреть в глаза ответственности Кас. Кто-то должен остановить Кирмаса Лендеблайта, пока он не получил власть. Кто-то должен сделать Квертин свободным. Кас смотрел на меня, как будто ожидал, что я передумаю. Несколько мгновений мы молчали, слушая треск пузырьков и журчание воды. На секунду я даже задумалась, смогла бы я спрятаться от всего того, На что сама себя обрекла? В конце концов, целых полгода я жила в клетке, в вязком киселе, не думая о будущем или последствиях. Рука привычно легла на чёрного паука, и я сразу однозначно ответила самой себе: "Нет. Не смогла бы". "Ты права". Кас опустил глаза на свои перчатки. "Мы давно всё решили". Прости меня за эту слабость. Я обещаю, что дам нам шанс, подбодрила я друга. Но сейчас я не могу всё бросить и убежать с тобой, пока пока он жив. Кас убрал подснежник на место и сдержанно кивнул. Даже не знаю, о ком я говорила сейчас, о своём враге Кирмасе Ленда Блайте или о Джере, который не покидал мои мысли. Ни на секунду за всё это время, как бы сильно я не старалась забыть о нём. Стоило мне закрыть глаза, и я видела его перед собой, сидящим на краю земли над Кроуницом, расхаживающим между неуклюжими первокурсниками по Бистиатриуму, улыбающемуся мне на празднике Квертинда, и даже сейчас мой ментор был рядом, шептал про ответственность для Каса. Возможно, Совсем скоро мне предстоит увидеть Джера совсем другим. Нас уже ждут в приюте. Выдохнул стязатель, отвлекаясь от своих перчаток. Несколько влиятельных людей из ордена собрались специально, чтобы обсудить наш план. Это будет трудный разговор, Юна. Они будут говорить о доверии, но не позволяй им давить на тебя. Кас собрался и уже выглядел серьёзным, как будто и не было этой минуты откровенной, острой нежности. Я справлюсь, заверила я нас обоих и до хруста сжала кулаки. Знаю, улыбнулся Каас, А я помогу тебе. Готова? Я торопливо кивнула, боясь задуматься над этим коротким, простым вопросом.